Глава 27 Искушение. Как могло случиться, что Артур, всегда столь откровенный с Барингтоном, не посвятил своего друга и поверенного всех своих тайн в те маленькие события, которые произошли на вилле возле Тенбриджа? Он довольно свободно рассказывал о встрече со своим старым наставником Смерком, об его жене об его англо-нормандской церкви и об его переселении из Клебгама в Рим. Но когда его спрашивали о бланш, он отвечал уклончиво и неопределенно. Он говорил, что она добродушное и умное создание, что под хорошим руководством из нее в конце концов вышла бы «недурная жена», но что у него в настоящее время нет намерения связать себя женитьбой, что период романтизма для него миновал, что он доволен своим настоящим положением и так далее. Между тем в ягнячий двор стали приходить хорошенькие атласные конвертики, надписанные красивым почерком и украшенные прелестным вензелем, который показал бы Джорджу, если бы он поинтересовался взглянуть на письма своего друга и сумел разобрать замысловатый вензель, что мистер Артур переписывался с молодою особой, имевшей инициалы Б. Э. Мистер Пен отвечал на эти милые маленькие послания самым вежливым и любезным образом, шутками, городскими новостями, остротами, даже стишками в ответ на стихи автора «Мэлярм». Как известно, бланш рифмуется со словами «бранч», «ветка», «станч», «верность» и «ланч». «Лодка». Нет сомнения, что такой смышленый человек, как Пен, воспользовался выгодами своего положения и составил приятное созвучие из этих слов. Мы полагаем даже, что эти любовные поэтические излияния, имевшие такой успех в лепестках розы, в том прекрасном альманахе, который издала леди Виолетта Лебас, а знаменитый художник Пинкни украсил портретами аристократических дам, возникли именно в этот период жизни нашего героя. И прежде чем появиться в печати с живописными виньетками художника Пинкни, были присланы по почте на имя мисс бланш стихи вообще вещь не дурная сказал старший пенденис застав пена строчившим в клубе в ожидании обеда эти безыскуственные излияния и письма тоже если мама позволяет «Между такими старыми деревенскими друзьями может, конечно, происходить такая переписка и подобного рода излияние». «Но смотри, Пен, будь осторожен, дружище. Кто знает, что может случиться. Самое лучшее — это соблюдать осторожность в своих письмах. Я никогда в жизни не писал таких писем» которые могли бы меня скомпрометировать, и, черт возьми, сэр, я знаю некоторый толк в этих делах». И почтенный джентльмен, который под старость становился более словоохотливым и откровенным со своим племянником, рассказал ему много печальных примеров того, как можно пострадать от неосторожности в письмах. Он рассказал, как молодой спуни, употребив слишком страстное выражение в своих поэтических посвящениях вдове Нейлор, вынужден был познакомиться с братом вдовы, полковником Флинтом, и в конце концов жениться на женщине, годившейся ему в матери. Как Гонвуд, узнав, что Луиза Солитер поймала юного сэра Джона Берда, предъявил некоторые письма, полученные им от мисс С., и заставил удалиться сэра Берда, который впоследствии женился на мисс Стикни, и так далее. Майор, если и не был начитан, то зато был очень наблюдателен и всегда мог подкрепить свои мудрые изречения множеством примеров, собранных им в течение долгого чтения жизненной книги. Пен смеялся над этими примерами, слегка краснее при предостережениях своего дяди, обещал запомнить его слова и быть осторожным. Быть может, он покраснел от того, что действительно помнил их и был осторожен. В своих письмах к мисс Бланш он, по инстинкту или из чувства порядочности, воздерживался от всяких признаний, которые могли бы компрометировать его» разве вы не помните дядя какой урок я получил в истории с мисс фотрингей леди мирабель другой раз меня не поймают старый Пен Денис похвалил своего племянника с такими успехами и опытностью и радовался тому положению которое артур начинал занимать в свете нет сомнения что если бы спросили барингтона то его мнение об этом было бы совершенно иное. Он сказал бы Пену, что безумно пылкие мальчишеские письма гораздо лучше ловких комплиментов и развязанных любезностей взрослого, что для завоевания симпатии любимой женщины лишь плуты или трусы прибегают к скрытности, к разным уверткам и лазейкам, Но Пен не затрагивал этого вопроса в разговорах с Баррингтоном, чувствуя себя виновным и наперед зная приговор своего друга. Не прошло и нескольких недель после отъезда полковника Альтамонта за границу. Сэр Фрэнсис Клевринг, согласно уговору с майором Пен Денисом, удалился в это время в деревню как удары судьбы внезапно обрушились на единственного оставшегося компаньона маленькой фирмы пастушььеего подворья, когда стронг расставаясь с альтамонтом отклонил помощь предложенную им от полноты своего кошелька и сердца он принес этим большую жертву совести и щепетильности и причинил себе впоследствии много мук и страданий он чувствовал Очень редко ему приходилось испытывать такое чувство, что в этом случае он был слишком деликатен и щепетилен. Зачем человеку, находящемуся в нужде, отказываться от искренно предлагаемой помощи? Зачем жаждущему отворачиваться от ковша воды, поднесенного дружеской рукой, потому только что эта рука не совсем чиста? Стронг жестоко раскаивался, что отказался от великодушно предложенного пособия. С сожалением, увы, слишком поздним, он думал о том, что деньги Альтамонта могли с таким же удобством лежать в его кармане, как и в кармане содержателей горного дома в Бадане или Эмсе, где его превосходительство непременно их оставит. Вскоре среди торговцев-банкиров и вообще тех лиц, которые имели деловые сношения с капитаном Стронгом, распространился слух, что он разошелся с баронетом и что векселя капитана теперь не имеют никакой цены. Торговцы, удивительно доверявшие ему до сих пор, кто мог устоять против веселой улыбки капитана и его открытого прямого обращения, сразу потеряли свое доверие и единодушно начали бомбардировать капитана своими щитами. У ворот пастушьего подворья беспрерывно раздавался стук, и все портные, сапожники, пирожники, поставщики его стола, или самолично, или в лице своих посланных, толпились на лестницу у Стронга. К ним присоединились еще две-три личности, менее крикливые, но более коварные и опасные адвокатские клерки, которые шныряли возле подворья или совещались поблизости с песом мистера Кэмпиона насчет имевшихся у них в карманах повесток, вызывавших Эдварда Стронга к суду ее королевского величества по иску такого-то и прочее, и прочее. Бедный Стронг, не имевший ни одной гинеи в кармане, не мог найти другого убежища от этого наплыва кредиторов, кроме крепости англичанина, куда он и поспешил удалиться, заперши все двери и не оставляя своего заточения до самой ночи. Враги с проклятиями на устах тщетно стучались у наружных дверей, а наш волье только поглядывал на них из-за маленькой занавески, которую он завесил отверстие своего ящика для писем и, находя печальное удовлетворение, созерцание сердитых лиц, клерков и кредиторов, бесновавшихся у дверей. Но так как враги полковника не могли постоянно караулить его дверей или ночевать на его лестнице, то он иногда получал свободу. Стронг, осаждаемый своими противниками, вел с ними борьбу не одними только собственными усилиями, а пользовался помощью одного или двух союзников, которых научился общаться с ним посредством целой системы тайных сигналов. Эти союзники спасли гарнизон крепости от голодной смерти, доставляя ему необходимый провиант, и удержали его от капитуляции, развлекая его своими посещениями и укрепляя в нем мужество. Самыми верными союзниками Неда были Гекстер и мисс Фанни Болт. Когда неприятель рыскал вокруг подворья, маленькие сестры Фанни по условию издавали особенный крик. Направляясь к Стронгу, Фанни с Гекстером насмешливо напевали тот же мотив. Двери тогда открывались настежь. Бравый гарнизон выходил с улыбкой навстречу, Провизия и бутылки Портера торжественно вносились в крепость и, осажденный в обществе своих верных друзей, проводил приятный вечер. Не все могли бы вынести подобную жизнь, но Стронг, как мы уже говорили, был человек храбрый, видал виды и не трусил в опасности. Кроме этих союзников, комендант обеспечил себе в виду затруднительности положения еще более необходимую вещь — отступление. В предыдущих главах этого повествования было упомянуто, что мистер Костиган и мистер боуз жили в соседнем доме и что окна одной из их комнат находились недалеко от кухонного окна в верхнем этаже квартиры Стронга. Свинцовая водосточная труба и желоб были у них общие — И Стронг, выглянув однажды из кухонного окна, увидел, что легко может пробраться по этой трубе до подоконника соседей и влезть в их окна. Смеясь, он указал когда-то на это убежище своему сожителю, полковнику Альтамонту, и они уговорились не открывать этого капитану Костигану, у которого было множество кредиторов. Узнай он о существовании этого спасительного пути, он вечно лазил бы в их квартиру. Но теперь, когда наступили черные дни, Стронг воспользовался своим открытием и однажды среди белого дня влетел к Боусу и Костегану с сияющим лицом, объяснив им, что враги дежурят на лестнице, и он вынужден был этим путем ускользнуть от них. Таким образом, пока адъютанты мистера Марка дежурили в коридоре номер 3, Стронг спустился по лестнице номер 4, пообедал в Альбионе, побывал в театре и в полночь возвратился домой к изумлению миссис Болт и Фанни, которые не видели, как он уходил из дома и не могли понять, каким образом он проник через линию часовых. В течение нескольких недель Стронг выдерживал эту осаду с таким мужеством и терпением, на какие только способен такой старый и храбрый солдат, так как неприятности и лишения, которые ему пришлось вынести, могли бы довести до отчаяния обыкновенного человека. Одно только его огорчало и бесило. Это возмутительное равнодушие и черствая неблагодарность Клевринга который не откликался на его бесчисленные письма ни единым словом, ни малейшую денежной помощью, между тем, как в это время даже пятифунтовый билет был бы для Стронга целым состоянием. Но судьба готовила для Шевалье лучшие дни. Среди его уныния и страданий к нему явилась неожиданная помощь. «Да...» «Если бы не этот добрый малый, — говорил Стронг, — вы действительно добрый малый, дружище Альтамонт, и пусть меня повесят, если я не буду всю жизнь стоять за вас, то право, Пенденис, не сдобровать бы Неду Стронгу. Пять недель уже я высидел в плену. Не мог же я вечно рисковать своей шеей, пробираясь по водосточной трубе в окна бедного старика Шкикоса, Я уж совсем упал духом, сэр, и, черт возьми, до того нос повесил, что уже думал покончить с собою. И покончил бы на следующей неделе, если бы мне вдруг с неба не свалился Альтамонт. Но положим далеко не с неба, Нед, — сказал Альтамонт. Примечание. По-английски и горный дом — hell, то есть ад, — конец примечания. Я явился из Баден-Бадена, где мне весь месяц чертовски везло. Вот и все. Он-то, сэр, и заплатил марку и прочим кредиторам, насевшим на меня. Вот что он сделал, — сказал Стронг с энтузиазмом. «Позвольте мне, господа, поставить бутылочку кларета для честной компании». «И даже еще больше, если компания пожелает», — сказал Альтамонт краснее. «Эй, человек, тащи сюда чего-нибудь получше, понимаешь?» «Мы двинем круговую за наше здоровье, сэр. Пусть каждый добрый малый, как Стронг, находит себе в нужде другого доброго малого». «Вот мой тост, мистер Пенденис, хоть я и не люблю вашей фамилии». «Не любите?» «Почему?» — спросил Артур. Но тут Стронг придавил под столом ногу полковника, и разгоряченный Альтамонт, налив новый стакан, кивнул пену головой, выпил вино и сказал «Вы джентльмен и баста!» «Здесь все джентльмены!» Встреча всех, так сказать, джентльменов состоялась в Ричмонде где Пенденис однажды вздумал пообедать и нашел шевалье и его друга, сидящих за столом в общей зале. Оба они были очень веселы, разговорчивы и возбуждены вином. Стронг, прекрасный рассказчик, описал очень живо и забавно историю своей осады, всех своих приключений и вылазок. Он рассказал о переговорах приставов у дверей О милых сигналах Фанни, о смешных возгласах Кости Гана, когда Шевалье влез к нему в окно, и, наконец, о своем освобождении при помощи Альтамонта, все это он изложил так мило и картинно, что крайне заинтересовал слушателей. «Что до меня, то мне наплевать», — сказал Альтамонт. «Когда за корабль расчет кончен, молодцы тратят свои деньги». «И не я выручил вас, Стронг. «Вас выручили ребята, что сидят в Баден-Бадене за рулеткой. «Я зашиб там изрядно. «И еще зашибу. «А что, Стронг? «Разве не правда? «Я, сэр, беру его с собою. «Я нашел систему, сэр. «Он у меня разбогатеет. «Вот увидите. «И вы разбогатеете, если хотите». С этой системой всякой, черт возьми, может разбогатеть. Но что я, наверное, сделаю, сэр? Буду играть для Фанни. Я это твердо решил. Знаете, сэр, что она сделала? У нее было всего два фунта. И режьте меня, если она не отдала их Неду Стронгу. Ведь правда, Нед? Выпьем за ее здоровье. С величайшим удовольствием сказал Артур. После этого мистер Альтамонт начал пространно излагать свою систему. Успех игры, по его словам, при этом обеспечен, если только не терять хладнокровие. И ему открыл этот секрет один молодец в Бадене. Правда, он-то сам проигрался, но лишь потому, что не имел достаточно капитала. Выдержи он еще один оборот колеса. «Он бы все вернул». «Теперь Альтамон составил кое с кем общество для того, чтобы пустить в дело эту систему. Он намерен употребить на это все свои деньги и вернулся домой, чтобы забрать их, да и прихватить капитана Стронга. Стронг будет играть за него, так как он доверяет Стронгу и его выдержке гораздо больше, чем себе или Блондель-Блонделю, или итальянцу, который всегда околачивается подле игроков». Опустошая стакан за стаканом, он подробно излагал свои планы и надежды Пену, который очень заинтересовался этим смелым и необузданным человеком. «На днях я видел этого чудака Альтамонта», — сказал Пен своему дяде, день или два спустя. «Альтамонта? Какого Альтамонта? Сына лорда Вестпорта?» — спросил майор. Нет, — Нет-нет-нет, того, который, помнишь, ввалился в пьяном виде в столовую Клевринга в тот раз, когда мы были там. Теперь он мне заявил, что я славный малый, хотя он и не любит фамилии Пенденис. — Я? Не знаю никакого Альтамонта, — сказал непроницаемый майор. — Что же касается твоего знакомого, то мне кажется, что чем меньше ты с ним будешь иметь дело, тем лучше. Артур засмеялся. «Он уезжает за границу, рассчитывая составить себе состояние игрою. Он вступил в товарищество с моим бывшим приятелем Блонделем и берет с собой Стронга в качестве адъютанта. Желал бы я знать, что такое связывает Шевалье с Клеврингом?» «Мне кажется, Пен...» «Ну, конечно, это только мое предположение...» что в прошлом Клевринга произошли какие-то события, которые дают этим людям, да и некоторым другим, возможность держать его в руках. Во всяком случае, если тут и кроется тайна, до которой нам в сущности нет дела, то это должно для всякого служить уроком идти в жизни прямым путем и не давать другому перевеса над собою». «Мне кажется, дядя, что и вы имеете какое-то влияние на Клевринга. Иначе зачем он стал бы уступать мне место в парламенте?» «Клевринг убежден в том, что он не годится для парламента», — ответил майор. «И это совершенно верно. Почему же ему в таком случае не уступить этого места тебе или кому он хочет?» «Неужели ты думаешь, что правительство или оппозиция поцеремонились бы принять это место, если бы он предложил им его? Почему ты должен быть более щепетилен, чем первые люди страны? И клянусь честью, весьма почтенные, высокопоставленные, знатные люди!» На большинство такого рода вопросов Пена у майора всегда находились ответы, И Пен удовлетворялся ими. Не потому, конечно, что верил им, а потому, что хотел им верить. Большинство нас делает что-нибудь не потому, что все это делают, а потому, что нам хочется это делать. И наше согласие доказывает не то, что все правы, а то, что все мы одинаково ничтожны. Приехав после этого в Тенбридж, Пен, желая позабавить мисс Бланш, передал ей слышанную им в Ричмонде историю об осаде Шевалье и о великодушном вмешательстве Альтамонта. Затем, покинув свой обычный сатирический тон, он с похвалой и умилением упомянул о великодушной фанни и о восторженном отношении к ней Альтамонта. Мисс Бланш немного ревновала Пенна к фанни И кроме того, ее любопытство было сильно задето. Во время своих восхитительных прогулок с мисс Эмори наш герой передал ей, конечно, столь интересную для него и не менее интересную для Бланш историю любви и выздоровления бедной маленькой Ариадны пастушьего подворья. «Надо отдать справедливость Пену. Он изобразил свою роль в этой драме с приличной скромностью, имея в виду лишь вывести отсюда заключение, вполне гармонировавшее с его сатирическим складом ума. А именно, что женщины также легко забывают свою первую любовь, как и мужчины, и едва номер первый удаляется со сцены, как они без затруднений переходят к номеру второму, Дело в том, что прекрасная Бланш во время их задушевных разговоров не переставала насмехаться по поводу известного банкротства Пэна в его девственной привязанности к Фотринге, а Пэн отражал эти упреки своей теорией женского непостоянства. Таким образом, бедная Фанни была принесена в жертву ради доказательства справедливости этой теории. Какие горести она перенесла? Какие жестокие муки безнадежной любви она испытала. Сколько времени понадобилось, чтобы залечить эти раны маленького истекавшего кровью сердца. Всего этого Пен не знал или, быть может, не хотел знать. Он был очень скромного мнения о своей способности побеждать женские сердца и не хотел думать, что нанес серьезное поражение сердцу Фанни, хотя его аргументация несколько противоречила этому. В самом деле, если Фанни теперь была влюблена в своего лекаря, не обладающего ни хорошей наружностью, ни умом, ни какими-либо другими качествами, кроме своего постоянства и своей привязанности, то разве первый припадок любви не должен был иметь тем более серьезный характер и причинить ей тем больше страданий, что предмет этой любви отличался множеством достоинств, чуждых мистеру Гекстеру? Злое «Ненавистное создание», — сказала мисс Бланш. «Вы просто ревнуете Фанни Гекстеру и негодуете на нее за то, что она осмелилась забыть вас». «Быть может, мисс Эмори была права, потому что краска, невольно выступившая на щеках Пен Дениса, Та пощечина, которую человек постоянно получает от своего самолюбия, свидетельствовала, что он действительно негодует на свое поражение, нанесенное таким соперником. О, мистер Пенденис. Хотя это замечание неприменимо к такому изящному господину, как вы, если бы природа не позаботилась внушить каждому полулегковерное отношение к другому, благодаря чему всякий видит достоинства там, где их нет, красоту в ушах осла, разум в его глупости, музыку в его реве, то на земле было бы гораздо меньше браков и кандидатов на браки, чем есть теперь, и чем это необходимо для должного размножения и продолжения благородной расы, которой мы принадлежим. — Ревную или нет, — сказал Пен, Заметьте, я не отрицаю, но, во всяком случае, я желал бы для Фани иного исхода. Я не люблю истории с таким циническим концом. Я не люблю, когда на последней странице романа хорошенькой девушки мы встречаем такую фигуру, как Гекстер. Неужели вся жизнь есть компромисс, моя красавица? И любовная битва всегда кончается постыдным поражением». Неужели поиски Амура, предпринятые в темноте бедной маленькой психеей, поиски Бога, к которому стремится ее душа, Бога с цветущими щеками и радужными крыльями, должны привести к Гекстеру, пахнущему табаком и аптекой? «Я желал бы, хотя в жизни я этого не вижу, чтобы люди были такими, как Дженни и Джессами, или милорд и леди Клементина в нравоучительных повестях и романах из великосветской жизни, и чтобы они после свадьбы и благословения священника становились прекрасными, добрыми и счастливыми навсегда». «А вы? Не предполагаете быть добрым и счастливым, месье Ле Мизантропп?» «Вы недовольны вашей судьбой, и ваш брак тоже будет компромиссом?» — спросил автор Меларм, очаровательно надувшись. «Ваша психея — тоже пошлое и жалкое создание. Как вы злы и насмешливы, я вас терпеть не могу. Вы побеждаете молодые сердца, играете ими и затем презрительно бросаете их прочь». Вы требуете любви и топчете ее ногами. Вы, Вы, вы, вы, вы заставляете меня плакать. Вот что вы делаете, Артур. И я думаю, перестаньте, я не хочу, чтобы меня утешали таким образом. Я думаю, что Фанни была права, покинув такого бессердечного человека. «И этого я не стану отрицать», — сказал Пен, мрачно глядя на Бланш. И уж не пробуя вновь предложить ей то утешение, которое вызвало милое восклицание «Перестаньте!» У меня, кажется, действительно нет того, что люди называют сердцем, но я и не стараюсь никого обмануть. Я сделал попытку, когда мне было восемнадцать лет. Я зажег свою лампаду и пошел искать Амура. И что я нашел? Вульгарную танцовщицу». Я потерпел неудачу, как всякой или почти всякой, но все же лучше потерпеть неудачу до свадьбы, чем после нее. Мерси, душвамосе, сказала Сильфида, делая реверанс. Зато вы видите, моя маленькая бланш, сказал Пен своим грустным и в то же время добродушным голосом взяв ее за руку, что я, по крайней мере, не унижаюсь до лести. О! «Даже наоборот», — сказала мисс Бланш. «И я не говорю вам глупой лжи, как делают пошлые люди. К чему нам, столь опытным людям, подражать романтизму и надевать маску страсти? Я не считаю, что мисс Бланш Эмори...» не имеет себе равной среди красавиц, среди поэтес, среди музыканш, подобно тому, как я не считаю, что она самая высокая женщина в мире, как, например, та великанша, портрет которой мы видели, проезжая вчера через рынок. Но если я не считаю вас героиней, то и не предлагаю вам видеть в вашем покорном слуге героя. Я думаю только, что вы... Ну да». «Я думаю, что вы довольно не дурны собою». «Мерси», — сказала мисс Бланш с новым реверансом. «Я думаю, что вы прелестно поете и уверен, что вы умны. Надеюсь и верю, что у вас добрый характер и с вами можно будет ужиться. И потому, имея в виду, что я принесу вам известную сумму денег и места в парламенте, «Вы удостаиваете бросить мне ваш платок?» Сказала Бланш. «Кеденэр! Мы, бывало, величали вас принцем Ферракским. Какая честь, что вы возводите меня на свой трон и принимаете от меня место в парламенте в качестве бакшиша! Как я рада, что я умна и что вам нравятся мои музыка и пение!» «Я буду услаждать своим голосом досуг моего повелителя!» «И если разбойники окружат дом», — сказал Пен уныло, продолжая сравнение, «сорок разбойников в виде коварных тайных забот и сильных страстей произведут осаду дома. Моя Моргиана будет танцевать вокруг меня с тамбурином в руках и своей улыбкой убьет всех разбойников». «Неправда ли?» Но видно было, что Пен не верит, чтобы это была правда. а Бланш!» — продолжал он после некоторой паузы. «Не сердитесь. Не обижайтесь на меня за правдивость. Разве вы не видите, что я всегда ловлю вас на слове? Вы говорите, что будете рабой и станете танцевать. Я говорю, танцуйте». Вы говорите, вы берете меня с тем, что я вам приношу, и я повторяю, я беру вас с тем, что вы мне приносите. К чему мы станем прибавлять к неизбежным обманам и лицемерию нашей жизни? Такие, которые бесполезны и излишни. Если я предлагаю вам себя, думая, что нам удастся вместе достичь счастья, и что при вашей помощи я могу добиться для нас обоих хорошего положения и известности, то зачем требовать от меня притворного восхищения и подложного романтизма, в которое мы оба не верим? Уж не хотите ли вы, чтобы я явился просить вашей руки в костюме принца Миловзора, взятом на прокат, и говорил вам комплименты, подобно сэру Чарльзу Грандисону? Чтобы я слагал вашу честь стихи, как в те дни, когда мы были. Когда мы были детьми. Что же, я могу, если хотите, а затем мы продадим их бекону или бунгею. Быть может, моя маленькая принцесса прикажет, чтобы я кормил ее конфектами. Меже дер ле Бон сказала Сильфида, не покидая своего жалобного вида. Примечание. Я действительно обожаю конфекты. Французской — конец примечания. «Я могу купить их целую кучу у кондитера за какую-нибудь гинею, и там будут конфекты всякого рода», — сказал Пен с горькой улыбкой. «Да ну же, милая, дорогая Бланш, не плачьте. Осушите ваши хорошенькие глазки, я не могу этого выносить». И он предложил ей то утешение которого требовали обстоятельства, и которое, скорее всего, могло осушить слезы, искренние слезы и огорчения, струившиеся из сердитых глаз автора Мелям, презрительный и саркастический тон Пендениса напугал и взволновал Бланш. Я не надо, мне ваших утешений. Со мною так не говорил ни один из моих, моих, моих. «Никто!» «Не «Ни один!» — воскликнул Пен и неистово расхохотался, а щеки бланш покрылись самым неподдельным румянцем, который когда-либо показывался на ее щеках. «Артур, вот это нам три!» — воскликнула она. Эта маленькая светская кокетка, которая двенадцать лет подряд играла в любовь, была поражена. Испуганно, подавлена и в то же время восхищена, встретив более сильного. «Скажите мне, Артур», — сказала она после некоторой паузы, наступившей в этом странном любовном разговоре, «почему сэр Фрэнсис Клевринг отказывается от своего места в парламенте?» «О, фе, почему он уступает его мне?» — спросил Артур, краснея в свою очередь. «Вы всегда смеетесь надо мной, сэр», — сказала она. «Если приятно быть членом парламента, то почему сэр Фрэнсис уходит оттуда?» «Мой дядя говорил с ним об этом. Он всегда утверждал, что вы недостаточно наделены. Во время семейных пререканий, когда ваша мама так щедро уплатила его долги, было, кажется, условлено, чтобы вы, то есть чтобы я, То есть честное слово, я не знаю, почему он выходит из парламента, сказал Пен и принужденно засмеялся. Но ну, словом Бланш, мы с вами послушные детки, наш брак задуман нашими маменьками и дяденьками, а мы, как добрая мальчик и девочка, должны подчиниться. Когда Пен приехал в Лондон... Он послал Бланш коробку конфект, причем каждая из них была завернута в готовые французские стишки самого нежного содержания. И вместе с тем он отправил ей несколько стихов своего собственного производства, столь же без и искренних. Само собой разумеется, что он не мог ничего сказать Барингтону о своих разговорах с мисс Эмори, потому что они были слишком деликатного и интимного характера если, подобно многим людям хуже и лучше его, Артур Пенданис замышлял совершить отступничество и продаться, мы все знаем, кому. То, по крайней мере, этот ренегат не провозглашал себя искренним приверженцем того учения, которому готов был присягнуть. И если бы в нашем Отечестве каждая женщина и каждый мужчина, продавшийся за деньги или положение, как это хотел сделать мистер Пенденис, купил только один экземпляр его мемуаров, то сколько тысяч томов продали бы господа Смит, Эльдер и компания? Примечание. Издатели сочинений Текерея в первых изданиях были указаны другие имена. Конец примечания.